смущенно добавила, делая небольшой глоток скорее для вида. Крёстная отмахнулась и вышла на лоджию покурить. Как ни странно, я выпила весь кофе. Кинув в сумку телефона гигиеническую помаду, попрощалась с тётей Катей, но она, по всей видимости, еще не проснулась, поэтому не обратила на меня никакого внимания. Выйдя из подъезда, я включила музыку в телефоне и надела наушники,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 — Привыкай, Янка, впереди еще много всего веселого. Теперь ты отсюда уползешь только, когда Алка всю кровь высосет. Ставила свои пять копеек Ксюха, проходя мимо. — Ксюх, не нагоняй жути, иди лучше, куда шла. Распорядился Стас и помахал девушке рукой, когда она собиралась что-то сказать. на минуту задержалась, чтобы показать язык, а после скрылась в дверях подсобки. Стас, усмехнувшись, покачал головой,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 Повар посмотрел на меня, как на идиотку, и, ничего не говоря, ткнула прямо в бумажку с заказом, где было четко указано, что я заказала два салата. Нервно сглатываю, когда, словно почувствовав, что запахло жареным, появилась Алла Ивановна. «Что тут у нас? Лишний заказ?» Поинтересовалась она весело, как будто это было смешно. Ей, похоже, доставляли удовольствие чужие проблемы.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 Хотя идея дополнительного заработка показалась мне не такой уж и плохой. Все равно полдня нечем заняться. Но для начала нужно немного привыкнуть, а уже после в омут с головой. День был настолько напряженным, что меня даже передернуло от перспективы задержаться еще на восемь часов. В ресторане было две смены. Одна с семи до трех часов дня, другая с трех часов до одиннадцати.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 а на губах играет легкая усмешка. Ну, просто мачо. Девушка сжиманничала, строила свои глазки с нарощенными ресницами, и мачо, похоже, плыл конкретно. На свой страх и риск я решила проверить, осталась ли в его голове хоть капля разума, или все же страсть превращает мужчин в дураков. Я понимала, что рискую потерять работу и подвести Леркину маму,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 «О, хуже служебных романов, только роман с женатиком!» Глубокомысленно изрекла крестная и, направившись на кухню, спросила. «Кушать будешь?» «Поздно уже», — устало откликнулась я, открыв один глаз. «Иди и поешь, а то исхудаешь, сиськи обвиснут». Я засмеялась. Тетя Катя улыбнулась и продолжила меня уговаривать. «Чуть-чуть совсем положу!»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 Дополнительные десять столиков — это колоссальная нагрузка, и я не успевала вовремя выполнять заказы, а потому на меня со всех сторон сыпалось. Девушка, а нельзя ли побыстрее? Долго я еще буду ждать, когда вы соизволите меня обслужить? Обслуживание сегодня кошмарное. Я была на взводе, голова шла кругом от обилия заказов и пометок. «Яна, работай живее!»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 Бориста протягивает три двойных эспресса. Да Доболталась, Яночка, да мечталась. Разглядывают три чашки, закусив губу, прикидывая, сколько это стоит. Тошнота усиливается. Бориста недоуменно следит за моей нерешительностью. У меня пара секунд, чтобы выбрать: обмануть или заплатить. Обмануть? Да, нет.